Эпизод двадцать третий А потом наступила зима. В тот год она выдалась ранняя и дивно щедрая на снега. Разом покрыли они поля и леса, и больше уже не сходили. Звениславка гуляла по заснеженным улочкам, осторожно ставя мягкие сапожки на раскатанную мостовую, как бы не подскользнуться. Приходила нежеланно и гуляла с ней об руку. Иногда же они выбирались на берег реки и подолгу сидели там на бревне, завернувшись вдвоем в необъятную медвежью шубу. И о чем говорили, никто не слышал. Смотрели на ребятишек, на снежные бабы, на мальчишек, отчаянно кативших с откоса на рогожках и санках. При виде княгини мальчишки из кожи вон лезли, показывая свою отвагу. Даже отроки помладше начинали перебрасываться снежками А то вытаскивали лыжи и, на зависть и удивление более робким, не сгибаясь, съезжали с высоченного обрыва на речной лед. Как-то раз на берег явился и Видго. Сын Хевдинга не думал забывать свою Смерну и мало-помалу добился, что другие рабы стали поглядывать на нее с почтением. Даже старый Щелкан и тот теперь большей частью только ворчал. А если и грозился палкой, то издали. Оторви голову княжича, побаивались. Внук ворона долго смотрел на парней и мальчишек, баловавшихся в снегу. Потом молча ушел. Но нельзя сказать, что присутствие жены конунга вовсе не подогрело его гордость. В другой раз он явился на берег на лыжах. Множество любопытных глаз видело, как он оглядел обрыв и выбрал место покруче, как нагнулся подтянул ремни лыж и, как обернулся, приказать верному Скеги чашку. Малыш уже успел натопить в ладонях снега и подал ему глиняную чашку, полную почти до краев. Взяв ее в руку, Видго без лишних слов пододвинулся к краю откоса, примерился, да и покатил себе вниз по устрашающей крутизне, лихо огибая торчащие камни, Взлетая в воздух и с легкостью кошки приземляясь обратно на лыжи, только и визжал затвердевший на морозе снег, довелась за плечами белая пыль. Что тут началось? Вершина обрыва потемнела от сбежавшихся. Кого-то столкнули вниз. Княгини с боярышней бросили свою шубу, принялись протискиваться вперед не хуже простых девок. Парни восторженно орали и хлопали себя по бедрам. Лют в ревнивом бессилии стискивал кулаки. Утер-таки ему нос сын урманского князя. Да как еще утер? Видга остановился далеко на льду. И увидели, как он поднял руку с чашкой и выплеснул из нее неразлитую воду. Всю-не всю, но половину уж так точно. И, не оглянувшись, легко заскользил домой. Зимние дни неприметно катились один за другим, делаясь все короче. Всякий вечер заставала Буджафару у княгини. Точно так же, как воевода Олег, слушал он ее рассказы о давнем, смотрел берестяные свитки, листал диковинные латинские книги, которые Звениславка, хотя и не без труда, все-таки одолевала. Времечко летело быстро. Зима приближалась к середине, на обоих берегах готовились к встрече самого короткого дня — после которого солнце снова повернет к лету. Если, конечно, люди сумеют его уговорить. Только у одних это называлось «карачун», а у других — «дьоль». На первый день праздника в семье Олова-Можжевельника было назначено великое дело. Роду предстояло пополниться новым наследником. Пленный Селундец, конечно, не имел никакого отношения ни к Олову, ни к Оловсенам, Кормщик долго чесал в седой бороде, обдумывая это обстоятельство, но после решил, что справедливые боги навряд ли останутся недовольны. Зачем они подсунули бьерну этого датчанина, если не для того, чтобы он заменил ему брата? Не случайно же действительно все это получилось? Подготовка к обряду введения в рот, называвшемуся «этлейдинг», началась загодя. Тремя большущими решетами отмерили ячмень и поставили пиво в такой большой бочке, что можно было утонуть. Старый Олов сам выбрал откормленного бычка трехлетку и велел заколоть. Три — хорошее счастливое число. Когда бычка разделывали, то кожу с правой задней ноги снимали особенно осторожно. Из нее сошьют волшебный башмак. Только тогда Эдлэйдинг будет иметь законную силу. Только тогда прежние духи покровители отступятся от Гудрюда, отдадут его новым. Правая сторона к худому не приведет. Пир собрали в длинном доме, где жил Хальгрим со своими людьми. Хоть и велел обычай сидеть за столом только членам семьи, но как обойти, как не позвать всех, с кем привелось жить так далеко от Торсфьорда? Хальгрим, правда, был зван вечером Конунгу. Ну что же... Он посидит, сколько сочтет нужным, потом отправится за реку. Просторный дом принял в себя всех. Пришел Эрлинг с женой и старшим сынишкой. Пришел Хельги Вигловсон. Сыновья Олова принесли на щите Торгера Херсера. Чтобы оседлать этот щит, Торгер впервые самостоятельно поднялся и гордо восседал на раскрашенном деревянном кругу, обняв двоих молодых великанов за плечи. И Любомира шла с ним смотреть урманский обряд, невольно примериваясь к их широкому и бережному шагу. Уже своя для всех этих людей. Хельги и Эрлинг сели по правую руку от Хальгрима Хевдинга. Вигдис устроилась слева, и Вигдис опустился на лавку рядом с ней, едва не заскрипев зубами от ненависти. Это место раньше принадлежало ему. Друзья и чеолова предвкушали совершение таинства, которое должно было воскресить ему сына. Остальные рассчитывали крепко выпить и вкусно поесть. Заморож Скеги несколькими днями раньше здорово простудился. Огромная щука едва не уволокла его в прорубь, и если бы не видга, не отделался бы он промоченными ногами. Но даже Скеги ежись вылез из-под одеяла, и глаза его блестели весельем. Можно было поклясться, что у него была готова новая песень. И только Витге было на этом празднике холодно и одиноко. Сколько раз, оставаясь один, он мысленно видел двоих младших Вигловсонов, сидящими под развешенным на стене оружием и Хальгрима, надевающего священный башмак. Сколько раз ему снилось, будто отец сажает его на колени сперва Хельги, затем Мерлингу и, наконец, Гунхильд в знак того, что они считают его полноправным членом семьи. А вот отец якобы силой заставляет его, видгу всунуть ногу, и именно правую, в башмак, хранящий его след, с тем, чтобы духи материнского рода не обиделись на него за измену. «Я ввожу этого человека к собственности», — говорил между тем можжевельник. «К собственности, которую я ему даю, и к Вергальду, и к подаркам, и к тому, чтобы встречаться и сидеть вместе, и к судебным вирам, которые надо платить, и которые надо получать, и ко всем правам». И Витга не неслышно одними губами повторил слова, так и не обращенные к нему наиву «до огня и костра. Чудес не бывает». Вот он и свершился, Этлэйдинг, но не над ним. Когда он еще раз посмотрел на Хальгрима, тот наблюдал, как Бьорн, Гуннер и Сигурд по очереди подходили к башмаку, накрывая своим следом след недавнего чужака, утверждая его в семье. Гудрюд, паленый, стоял очень бледный, только на щеках горели красные пятна. Верно, он уже крепко позабыл, что это такое, семья... Братья, племянники и широкая отцовская рука, лежащая на плече. У видги достало мужество вынести все это, не дрогнув. Еще не хватало, чтобы весь дом видел и обсуждал его горе. Но и его решимость подалась, как глина под дождем, когда Хальгрим наклонился к Вигдис, сидевший между ними, и шепнул ей на ухо. — Если твоя родня будет неуступчивой и не захочет, чтобы ты была мне законной женой, Вот так введу в рот твоих сыновей. Видга при этих словах едва не выронил рог с пивом, который подносил губам. Звонкий голос Скеги, которому как раз протянули его арфу, куда-то отдалился и смолк. Исчез длинный дом. Исчезли столы и жаркий очаг. Видга увидел только то, как рыжая рунальвова дочка, ни разу еще не улыбавшаяся мужу на людях, чуть помедлила, и вложила свою руку в его. Как продолжался этот пир, Витга никогда впоследствии припомнить не мог. Он что-то ел, что-то пил, что-то кому-то говорил, и, кажется, даже смеялся, ибо негоже воина выставлять на люди ни свою ненависть, ни свою любовь. Хальгрим никогда ни разу не заговаривал с ним о введении в рот. Он еле вытерпел, пока, наконец, Хевдинг не пожелал Олову доброго пира и не направился вместе с братьями к дверям. Он поднялся, и Хальгрим остановил его. — Ты-то куда? — Ты не едешь. Видга ответил, задыхаясь под взглядами пирующих. — Я выпил много. Я пойду пройдусь. Он не умел врать, но, наверное, вид его соответствовал словам. Вслед за Хальгримом Видга вышел во двор, и жгучий мороз тут же заставил его плотнее запахнуть теплую куртку. Одинокое облако лежало среди необыкновенно ярких звезд, зеленовато-серебряное и очень похожее на корабль. Оставшись один, Витга долго смотрел на него, совершенно уверенный, что вот сейчас вспомнит нечто очень важное, но так и не вспомнил потом невдалеке заржал запряженный конь заскрипели ворота и немного погодя на белом пространстве реки появился крытый возок направлявшийся к тому берегу а оттуда легко одолевая расстояние неслись в стылом воздухе обрывки песен крики и веселый шум это гарцы справляли свой диковинный йоль Видго постоял еще, думая о том, что и смерно должно быть ходило сейчас по мостовой, со смехом требуя пряников у чьих-нибудь за ворот. Мороз все сильнее хватал его за уши. Он поглубже натянул шапку и оглянулся на дом. Нечего было и думать о том, чтобы вернуться туда и взять лыжи. Он прокрался к воротам. Там, завернутый в тяжелую шубу, неподвижно стоял бедвор кривой. Скучно смотреть на праздники со стороны, и Бедвра, наверняка утешала только мысль о том, что Эйнер, друг и верный побратим, уж точно припрячет для него кусочек-другой повкуснее. видга удалился так же бесшумно, как и подошел. Очень скоро его гибкое тело мелькнуло под забором за спиной у отвернувшегося стража. Он долго лежал в сугробе, не шевелясь и слушая, все ли спокойно.